Когда все звери собрались, белка откашлялась и спросила: "Торта все хотят?" "Все!" закричали все. Немного погодя, все сидели и ели торт. Каждый свой любимый. В лесу стало тихо, и в то же время довольно оживленно, поскольку многие не умели есть бесшумно. Большинство из них чавкали, и хлюпали и бормотали и ворчали при каждом глотке. Некоторые то и дело давились, набивали живот до отвала, откидывались на спину, но скоро вновь возвращались к еде. Волны на реке бушевали, и время от времени на поверхность всплывали крошки водорослевого торта, которые тут же исчезали в пасти щуки и корюшки. Крот то и дело высовывал голову из земли, набирал в грудь воздуха говорил. «Потрясающе, белка. Вот и земляной червяк говорит. И опять исчезал под землей. Лебедь подталкивал перед собой элегантный белый торт, время от времени запуская в него клюв, тряс головой от удивления перед таким великолепием и толкал его дальше. Стрекоза расхаживал вокруг своего торта и время от времени блаженно отхватывал от него маленький кусочек. Слон сидел среди обломков сладкой коры, а медведь очень долго не вылезал из толстущего медового торта, растолстев даже больше, чем сам торт. Были слышны восклицания: Великолепно! И куснятина. И объедение. И Ах! Ах! Они ели и ели и ели, пока не обессилели и не повалились на спину на травянистом речном берегу. Вокруг еще стояли торты, нетронутые или понадкушенные. Больше не могу. Раздавались кряхтения и стоны. Белка удовлетворенно огляделась вокруг. стало быть хватило на всех